Глава 16. С приходом Луны вепря наступила календарная осень. Однако осень подлинная, природная, приходит в мистерию дней на 10, а то и на 20 позже. А поскольку и школьные занятия начинаются только 8 числа в день бумажного вепря, астрицу двойной энергией, носилась по лугам и лесам, спеша насладиться последними денечками каникул. Мамико сразу после доброго дня забрали родители. Та очень хотела остаться до дня рождения Астрид, но Сидзука внезапно решила, что должна побольше внимания уделять единственной дочери, хотя Лакджа уговаривала ее одуматься. «Мы должны как следует подготовиться к учебному году», – сказала Сидзука. «Ты занималась вообще? Третий класс – это совсем не то, что второй. Лакджа, почему ты не следила, чтобы она занималась?» М -м, «Потому что это интересует меня, как килограмм говна» предположила Лакджа. «Их жизнь. Хотят, чтобы я с ними занималась. Пусть просят. Не хотят? Мне же проще». «Ну да, твои-то живут, как трава растет», цокнула языком Сидзука, пренебрежительно глядя на Астрид и Веронику, которой собирали палки для костра. «Что они там делают?» В «Костер», ответила Лакджа, «жертвенный огонь в честь своей матери. А в твою честь возжигают огни?» Сидзука только покривилась. «Мам, а можно дров из дровяника?» – донесся детский вопль. «Нет!» – крикнула ладжа «Справляйтесь сами, как наши древние предки». «Они строили дровяники!» – зарала Астрид, явно подбежав поближе. «Я не слышу тебя, родная, я мою посуду!» – открыла воду ладжа «Что ты врешь?» – залезла в окно Астрид. «Непочтительно Астрид ловить свою мать на лжи!» – наставительно сказал ладжа «Печенье будешь?» Буду. Мамико смотрела на это с грустью. Ей не хотелось уезжать из места, где можно не только учиться, но и играть, веселиться, дурачиться. Где можно просто бить палкой крапиву, плясать вокруг костра, играть в прятки, ловить в пруду лягушек. И никто не одернет, не скажет, что приличные девочки таким не занимаются. И она понапрасну разбазаривает свой потенциал. «А можно я все-таки останусь хотя бы до бумажного вепря?» – робко попросила мамико. «Если бы ты занималась получше и побольше, я бы разрешила», – поджала губы Сидзука. «Но ты видела рейтинг второклассников Валестры. Ты там только на пятом месте, Мамико». «Мам, ты этот рейтинг сама составляешь», – робко сказала Мамико. Ладжа, которая уже хотела спросить, что это за рейтинг и где его посмотреть, вскинула брови, но все-таки спросила. «А Астрид на каком месте?» «Я не учитываю провинциалов», – отмахнулась Сидзука, «и даже в Олестре я считаю только элитные школы». «Даже так?» «Сидзука, я тебе как бывший психиатр говорю, сходи к психозрителю, могу посоветовать хорошего». «Так, мы пошли», – дернула мамико за руку Сидзука, – «вератор сама, мы готовы». Их со свистом унесло по инерционному каналу. Ладжа подумала, что быть другом своего мужа очень удобно, «Вератор может мгновенно отправить ее к любому из своих друзей и также мгновенно забрать». «Бедная мамико!» – вздохнула Астрид. «Оценки у нее, может, и лучше моих, но в оценках ли счастье?» «Мое, да!» – сказал Лакджа. «Ты так к третьему классу готова?» «А что там готовиться?» – плюнула на пол Астрид. Лагджа тут же дала ей подзатыльник и с возмущением сказала. «Астрид, ты слишком много времени проводишь с гоблинами». Ты совсем сгобленилась. Сегодня ты моешь пол. Ладно, подумаешь, на кухне помыть. Не-не-не-не, весь дом. У Астрид отвисла челюсть. Дом-то у них большой, но не так огромный. Но она тут же вспомнила о заначенном немтырном талисмане и успокоилась. Все сделаю, мам, сказала она и ушла, виляя хвостиком. Майна тем временем уже разжег костер, ветки для которого собирали дочери. На сегодня он запланировал важный эксперимент, и лак в нем была отведена ключевая роль, так что она переместилась к пруду в сад камней. «Готово?» – спросил муж, пока Тифон раздувал пламя, а снежок семенил вокруг с искрящейся шерстью. «Матти, засекай время!» Сидящий на каштане попугай громко кукарекнул, и лак обратилась к самым темным сторонам своей натуры. излила вовне демоническую силу, и не только вовне, сколько к мужу. Стоя у пылающего костра, тот тер руки и тяжело дышал, воспринимая эту однозначно чуждую для смертного энергию. «Сейчас мне просто настроиться надо», бормотал волшебник. Кое-что уже получалось. Майна держался на удивление стабильно, не проявляя признаков недомогания. Снежок пристально наблюдал, Ладжа тоже готова была в любой момент остановить эксперимент, но пока что с мужем все было хорошо. Ход мысли нормальный, сердцебиение, дыхание в норме, признаков тления или деградации не видно. Огонь всколыхнулся, пламя с ревом поднялось выше, меняет цвет на зеленый. Майнов скинул руки, и языки разошлись, снова становясь красными. Он управлял огнем напрямую без магии, погрузил руки в угли и тени обожгли его. Он потянул на себя, и пламя послушно вытянулось в струну. «Я управляю тьмой», – зачарованно произнес волшебник. «Я чувствую ее мощь, ее безграничность». «Так, тебе хватит», – резко прервала контакт Лакджа. «Мать, время». «Одна минута и семнадцать секунд», – провозгласил попугай. «Да ладно», – недовольно сказал Майна. «Я могу дольше». Ты стал говорить так, как будто встал на путь ситха. Хватит на сегодня. Ты круглосуточно в контакте с этой энергией, и ничего с тобой не происходит. Потому что я демон, у меня иммунитет, а тебя она сожрет изнутри или превратит в кого-то типа Гриши. Я тебе не рассказывала про Гришу? Другие рассказали, буркнул Майна. Ладно, хватит на сегодня. Ладжа принялась затаптывать костер. Эксперименты с демонической силой они обычно проводились здесь, в саду камней, Он хорошо подходит, тут ничего не растет, так что ничего и не сдохнет. Когда от костра остались только угли, терпеливо ждавшая в отдалении Астрид разгребла золу и высыпала картошку. Принесла ее в подоле и ужасно по пути перепачкалась. «Как там полы?» – спросила ладжа «Да все хорошо, они на месте», – ответила чумазая чудовище, которое когда-то было ее дочерью. «Вероник, картошку будешь?» «Чудесно! Когда перемоешь их, «Займешься стиркой», — ласково сказала мама. «Мам, я от тебя к тете Сидзуки уйду», — пригрозила Астрид. «Или к фархеримам». «Да иди уж сразу к гоблинам, у тебя с ними полное взаимопонимание. Думаю, Фархиримы тебя уже не примут, они скажут, что ты как-то сгоблинилась». «Кстати», — вспомнила Астрид, — «мам, а можно мне карманный ножик?» «Зачем?» — не поняла Ладжа. «Ну, у всех друзей есть ножи, а у меня нет». Астрид, а почему ты дружишь только с гоблинами? Не только, еще с орками и копченым. Астрид, все твои друзья дружат с демоном, объяснил папа, поэтому они на всякий случай носят с собой ножи, возможно, освещенные. Астрид напряженно задумалась. Да нет, не может быть. Зачем папа так подло врет? Она спросила об этом вечером у Копченого, который пришел позаниматься. Его папа вдруг вспомнил, что через несколько дней кончаются каникулы и присел на уши, допытываясь, готов ли Копченый к третьему классу. Тот ответил уклончиво, выслушав длинную нотацию и пошел ужинать и, если не прогонит, ночевать кастрит. Благо ее папа, которому на днях продлили академический отпуск еще на год, был настроен благодушно. 509 умножить на 509 – написала на бумажке Астрид. «Что такие сложные примеры начались? Это же в третьем классе-то будет». Не, тут как раз все просто», тоже написал у себя эти числа Копченый. «Но друг под другом умножать одинаковые числа легко». «Да? И как?» «Вот смотри, 5 и 5 сколько?» «25». «Пишем в начале 25». «9 и 9» 6, 8, «81». «Пишем в конце 81». Теперь самая сложная часть. В середине у нас нули, они не нужны. Чтобы узнать серединку, перемножим еще и крайние цифры. 5 и 9 с 45. 45 писать? Не, погоди. У нас же две пятерки и две девятки. Два раза по 45. 90 пиши в середине. Вот теперь все. Астрид посмотрела на результат. Сначала просто так, а потом через очко истины. Оба раза все выглядело правильно, но Астрид уже узнала, что очко истины не безупречно. Оно берет правильный ответ не с небес у Игелиаста, а откуда-то из глубин разума самой же Астрид, так что иногда оно все-таки ошибается и доверять ему безоговорочно нельзя. И в этот раз у Астрид возникли обоснованные сомнения. Она погрызла коготок и пошла красть у мамы земной артефакт со смешным названием «Куркуратор». Мама запрещает Астрид его брать и запугала мате, так что он тоже не помогает, хотя это же глупость несусветная, потому что зачем вообще мучиться и переумножать и делить большие числа, если есть попугай, который выдает ответ за секунду. «Какая-то бессмыслица!» – проворчала Астрид коршуном, следя за перемещением мамы. «Мам!» «Что?» «А Копченый не верит, что ты можешь превратиться в дракона!» «Ну и пусть не верит!» – лениво ответила мама. Астрид подождала, ничего не происходило. «А она может превратиться в дракона?» – недоверчиво спросил Копченый. «Могу», – раздался сзади голос. «Кто тут мне не верит?» «Я», – втянул голову в плечи эльф. «Я апостол, святой индивид», – наставительно сказала Ладжа. «Я никогда не вру». «Вообще-то постоянно врет», – шепнула Копченому Астрид. Ладжа прищурилась. «Ах так, не верят ей сопляки» но она им докажет, ладно. Может, это и мелочно вестись на слабо у восьмилетней девочки, но она все равно превратится в дракона, потому что когда еще у нее будет повод побыть драконом? «Внимательно смотрите!» – крикнула Ладжа, выйдя на задний двор. Руки и ноги покрылись чешуей, превратились в когтистые лопище. хвост тоже удлинился и разбух, а вот все остальное Ладжа содрогнулась и едва не упала, теряя равновесие. Основная часть тела трансформироваться отказалась. Так, что это за керня? Она что, разучилась? Нет, это совсем как в те разы. Надо проверить, срочно. Маме надо в туалет, сказал Лакджа, пробегая мимо Астрид. Астрид, которая сама ужасно удивилась, заверила Копченого. Вообще-то она может превратиться в дракона. Так, я за каркуратором. А Лакджа тем временем уже мочилась на бумажку. Как она выяснила еще в прошлые разы, обычные тесты на беременность на ней отлично работают. Настолько фархиримы от людей не отличаются. И то сказать, почему бы демонам не иметь ХГЧ. Понятно, у из-за камеала все по-другому, но фархиримов-то создались Homo sapiens, так что физиологически они во многом близки. Суть древнейшего. Две полоски. Опять. Они же предохранялись. «Я слишком фертильно», – вздохнула Лакджа. Почему-то и сразу же захотелось соленых огурцов и оливок. Вот только что ничего не знала и ничего не хотелось. А теперь психологическое что-то. Ладжа взяла с кухни две банки, плюхнулась на диван с ноутбуком и принялась лопать, размышляя, что ей теперь делать. Со второго этажа спустился, услышавший ее мысли муж, и уселся в кресло, тоже напряженно размышляя. Они ничего не говорили, потому что о чем тут говорить? Ситуация понятная и уже не новая. А я говорила, барьерная лучше. Я не буду надевать эти резинки. Чем магия Вот этим. А, ладно, закинула в рот оливку ладжа. Двое-трое. Какая разница? Мам, ты о чем? Пошла в гостиную Астрид, пряча что-то за спиной. Да ни о чем. Хочешь огурчик? Давай. Тут же плюхнулась рядом дочь. «Мама, а вот если значок из двух кружочков, то это какая цифра?» «Восемь». «Понятно. А если сверху палочка, а снизу закорючка?» «Пять, наверное», задумалась ладжа «Принеси калькулятор, посмотрим. Дурлеон все равно ничего там не поймет». Астрид недовольно достала из-за спины земной артефакт, и мама снова стала объяснять ей финские цифры. А когда объяснила, забрала. «Но считать все равно будете сами», сказала она. «А зачем ты объясняла тогда?» «Ну так, для общего развития». «Ты злая, потому что в дракона превратиться не можешь», постаралась уколоть побольнее Астрид. «Нет, доча, просто вся моя любовь сейчас направлена на нового ребенка», лучезарно улыбнулась мама. «И тебе ничего не достается». «На Веронику?» – покосилась на сестру Астрид. Та сидела посреди гостиной и сосредоточенно строила башенку. «Нет, на нового-нового». У тебя будет еще одна сестра или братик, так что включи мне дальнозеркало». Обычно Ладжа делала это сама, не вставая с дивана, просто удлиняя руку и отращивая на ней рот, дышала на стекло и писала номер нужного канала. Пульта волшебный телевизор не предусматривал, в этом мистерия от земли отставала. Но сейчас демоница решила, что пульт у нее все-таки есть и зовут его Астрид. «Я теперь многодетная мамаша», — лениво сказала она, пока дочь неохотно писала номер развлекательного канала. «Так что я буду просто сидеть на одном месте и есть, и врастать в диван». «Как вот вы думаете, появилась ваша бабуля Мазакрес?» Ладжа заливисто рассмеялась. Майна пощупала ее и прокомментировал. «А ведь действительно, уже начала врастать». «Процесс начался!» — кивнула Ладжа, разращивая ноги. — Расползусь на весь дом, разбухну так, что займу весь первый этаж, полезу из окон, а вы будете кидать мне в пасть еду и иногда людей, а иначе я вас самих сожру. Ее ноги растекли растеклись тестом по всему дивану и потянулись к Астрид с Вероникой. Те заорали от ужаса, но Астрид тут же поняла, что мама опять врет и издевается, потому что мама злой демон. «Хватит врать!» – уперла на руки в бока. «Вероника, не реви! Пойдем, а то заразишься злобностью! Ты уже и не младшая, ты средняя, ты не то не Это Веронику не очень утешило. В свои три с половиной года она уже понимала, что живет среди демонов, и иногда ее это огорчало. Она любила маму и сестру, но не благодаря, а вопреки. А еще больше ее огорчало, когда мама и сестра ругались, как вот сейчас. «Это невинная шутка!» лениво говорила Лакджа, отпихивая ногой рвущуюся к ней Астрид. «Радоваться надо, что у матери такое искрометное чувство юмора». «Ха-ха!» – цапнула ее за лодыжку Астрид. «Вероника ревет из-за тебя! Вероника, реви громче, пусть мама видит!» «А я думала, что она ревет из-за того, что ты говоришь гадости!» «Что это не то, не все? Как ты разговариваешь с сестрой?» «Боги, Лакджа, ты сама как ребенок!» «Я знаю, что не права, но уже не могу остановиться!» Признавать, что я не права перед детьми, ну уж нет. Папа взял Веронику на ручки и стал успокаивать. Он показал ей, что мама вовсе не врастает в диван, что она пошутила, вот уже у нее нормальные ноги. Нормально сказано. Он даже сгоряча применил фамильярный контроль, к которому обычно не прибегал в принципе. Ладжа почувствовала себя марионеткой, которую дергают за ниточки, возмущенно ахнула и дала отпор. Они принялись перетягивать ментальный канат, чего дети, конечно же, не замечали. А вот остальные фамилляры напряглись. Снежок весь вздыбился, попугай замахнул крыльями, между подушек высунулась змеиная голова. Вероника стала реветь громче. Майна с тоской вспомнил, какой тихой она была в младенчестве, как редко подавала голос. Это астрит на нее скверно влияет, не иначе. — Ага, вы деретесь, — сообразила наконец Астрид. — Вы плохие родители. Отдавайте мне Веронику, мы уйдем отсюда. — Нет, — запищала Вероника, прижимаясь к папе. Атмосфера как-то чересчур накалилась, причем из-за сущей ерунды. Лакже это нравилось все меньше. Она уже давно приняла нормальную форму и просто думала, как закончить конфликт, не потеряв лицо. Извиняться перед детьми непедагогично, особенно если один из них Астрид. Она воспримет это как слабость. Ну и за что тут извиняться? Шутка-то безобидная. Ладжа то и дело что-то такое отмачивает. Просто в этот раз публики не зашло. «Вероника сама плохо себя ведет», заявила Астрид. Убоги, все святые, смотрите, смотрите, что творит наша мать! Убоги, все святые, смотрите, все угаются», схлипнула Вероника. «Ничего я не...» И тут это всюду подуло словно ледяным ветром. От благодати из ладжи аж выбило дух, А Астрид вовсе упала и скрючилась, быстро уползая под диван. А посреди гостиной остался невысокий старичок с раздутым лбом и в огромной шляпе. Он немного растерянно произнес. «Я почувствовал, что нужен невинному безгрешному. Я ожидал увидеть святого». «Дети безгрешны», — бесцветным голосом произнес Майна. «Да, но...» «О, Лох — Здравствуйте, святой Эмидиос, — сухо произнесла демоница. — Давно не виделись. Астрид, вылезай, за тобой пришли из ювенальной юстиции. Под диваном забушевала, Астрид не вылезала. Лакжа потянула за хвост удлинившейся рукой, и Астрид заорала, цепляясь когтями за паркет. — Ты все-таки такая, и ничуть не изменилась, — вздохнув, присел на краешек стула небожитель. — А что со мной станется, — пожала плечами Лакжа, — Чаю? Майна понимающий переводил взгляд с жены на сальванского посланца. Он неплохо разбирался в создании горних и дольних, так что сразу распознал небесного мудреца. Енот в восторге от неожиданно высокого гостя уже торопливо накрывал стол, разливал чай и раскладывал печенье. Лакжа в двух словах пояснила, что со святым имидиосом она знакома с тех пор, как провела некоторое время, очень недолгое, в сальванской школе интеграции мигрантов. Он же Департамент Реабилитации Темных Существ». Майна слышал об этом эпизоде ее жизни, но не в подробностях. «А что там рассказывать?» – спросила Ладжа. «Скучно было. Это все-таки не парк развлечений. Меня оттуда выперли, как только узнали, что я стала демоном добровольно». «Не выперли», – покачал головой святой Эмидиус. «Да-да, вы просто сказали, что просветление займет сто лет». «Что само по себе не такая уж и проблема, но вы на меня начали смотреть, как на дерьмо последнее!» «Это неправда», — снова возразил небожитель, прихлебывая чай. «Вы заставили меня три недели мыть полы в Коколополиде!» «Ты бы предпочла, Хиарт? С тобой обошлись очень мягко, учитывая твой проступок». «Что за проступок, кстати?» — все забывая спросить. «Да, ерунда, немного рот не по месту растянула. «Но я рад, что теперь у тебя все хорошо» закончил святой Имидиус «Какие милые у тебя дети!» Вероника шмыгнула носом с надеждой глядя на старичка в шляпе. Астрид осторожно выглянула из-под дивана. «Мы ссорились», пояснила Ладжа, «из-за ерунды, а она, типа вундеркинда, расстроилась и призвала светлые силы». «Это был очень мощный призыв», кивнул святой Имидиус, с любопытством, глядя на Веронику. «Но раз я здесь...» «Чем я могу тебе помочь, Лакджа?» «Да, в общем, ничем. Вот чаю попейте. А так у нас все хорошо». «Точно? Слушайте, у нас и так волосной агент каждый день об этом спрашивает». «А теперь еще и я буду», — пообещал святой Эмидиус. Лакджа закатила глаза. «Да что ж такое? Мало и было Кустадиана, мало было вздорного старого соседа, мало было постоянно заглядывающего савнара». Мало было неугомонного бывшего, мало было таланы Ладно, талана ей ничем не насолила. Вообще-то они даже дружат, можно сказать, хотя и редко общаются. Но вот святой Имидиус, он такой занудный, такой дотошный, такой вроде и хороший со всех сторон, но его забота буквально душит. Как его вообще пустили работать с демонами? Или на эту работу просто мало добровольцев? Майна тоже отхлебнул чаю, он сидел как на иголках. Конечно, в его гостиной уже бывали и члены ученого совета, и Демолорды, и, ну, собственно, на этом все. Но мало ли. Однако из небожителей здесь пока бывало только Кейталана. А тут святой, причем святой Мидиус. Он в Ктаве есть. Майна Дегати, конечно, не был севегистом, но все равно проникся. Енот вообще стоял, точно палку проглотил и едва сдерживал слезы. «Да, передо мной с Авнаром или демолордами ты так не благоговел, а тут, конечно, да, сальванский посланец. Перед демонами не благоговеют, их боятся. Не особо ты меня боишься, а зря. Лакджа изувер – опасная тварь. Ты сама себе присвоила это прозвище и совершенно его не заслуживаешь. Отшельница – гораздо лучше». В гостиную робко заглянул Копченый. Он все это время терпеливо ждал, пока Астрид выяснит, что означают символы на счетном артефакте. Потом услышал крики и благоразумно решил, что это не его дело, а потом все стихло. Но зато из гостиной потянуло чем-то неопределенным, неосязаемым, но странно умиротворяющим, словно беззвучной музыкой. «Мир тебе, юный Друлеон!» – кивнул ему старичок с раздутым лбом. «Не шали, Сальван все видит». Копченый исчез, как тюлень в проруби. Астрид завистливо посмотрела ему вслед, она боялась вылезать из-под дивана. Будучи очень загруженным небожителем, святой Эмидиус надолго не задержался. Он расспросил Лакджу и детей об их житье бытье немного побеседовал с Майна, слегка ему посочувствовал, похвалил за взятый на себя крест, Лакджа закатила глаза, оценил обстановку в доме, погладил снежка, съел почти все печенье и благополучно удалился. Ладжа кисло посмотрела на петуню в горшке. Последнее время та начала вянуть, но с визитом святого воспряла духом и расцвела. «Вот говнюк», – проворчала она, – «а у меня только молоко киснет». Астрид выползла из-под дивана и на цыпочках ушла делиться впечатлениями с копченым. Майна опасливо поглядел на Веронику и сказал, «Женщина, учти, второго такого уникума». Я не потерплю. — Я тоже, — серьезно кивнула Вероника, — а те такое уникум? — Я сомневаюсь, что сумею такое повторить, — сказал Лакджа, тоже глядя на Веронику с опаской. Подумать только, ее дочь просто вслед за сестрой возвала к богам и святым, причем не всерьез даже, не понимая толком смысла этих слов, и готова, в гостиной пьет чай один из главных героев Парифатских мифов. Это как если б на земле какой-нибудь Святой Николай в гости спустился. Где вообще пролегают границы способности Вероники, и откуда они у нее такие взялись? Проветрить надо, вздохнула Лакджа, поднимаясь с дивана. Слишком много благодати. Меня тошнит.